Глава 6. Оборванные нити. Мы спустились в пиршественный зал. Стояло солнечное утро. Огненные шары погасли. Свет пробивался из витражных окон, узких, будто цветные ленточки. На мозаичном полу, приглядевшись, можно было различить орнаменты из черепов и костей. «Завтракать будем?» «Ты у моей мамы пол полхолодильника сожрал. А теперь...» Нет ни минуты лишней. Хорошо. Максимилиан уселся на трон с высокой черной спинкой. Закинул ногу на подлокотник. Первое. Изнанка не другой мир. Это часть нашего мира. А значит, когда мы уйдем наизнанку, здесь время не остановится. Саранча все так же будет топать и к послезавтрашнему утру встанет у замка. Ясно. Пробормотала я сквозь зубы. Второе. «На изнанке можно отыскать потерянные нити. Забытые, спутанные. Если где-то можно найти следы Аберона, только на изнанке». «Ясно», – отозвалась я с куда большим энтузиазмом. «Третье. Долго оставаться на изнанке нельзя. Портит характер». «Да ну!» – я не сдержала нервный смешок. «А если у кого уже испорчен...» «Тот сам себе злобный домовой», – отозвался Максимилиан без улыбки. «Если долго пробыть изнанке жизни, все на свете начинает казаться отвратительным, мерзким. Кругом мерещатся враги. В конце концов человек захлебывается в собственной желчи». «Весело», – сказала я, никакого веселья не чувствуя. «Поэтому мы будем входить наизнанку и возвращаться обратно так быстро, как только сможем». Согласна. Максимилиан покачал ногой в черной кроссовке. Для того, чтобы пройти наизнанку и вернуться, нужны двое. Два мага. Я кивнула. Разумеется, если бы Максимилиан мог обойтись без меня, обошелся бы. Ты готова? Хоть сейчас, сказала я так громко и уверенно, как только смогла. Он серьезно глянул мне прямо в глаза. Взгляд у него был сумрачный. Мурашки по коже. Через полчаса мы приземлились на широком пыльном подоконнике кабинета Аберона. Я бы не нашла его среди многих окон замка, но Максимилиан, кажется, бывал здесь не раз. Он птицей впорхнул внутрь. Я сперва повисла на руках, посмотрела вниз на ров с острыми кольями, потом, ругаясь, залезла в окно. В комнате было по-прежнему пусто. Темнела крысиная дыра в полу. Штора, прикрывавшая книжный шкаф, белела размытыми пятнами. И звездка. «Начнем отсюда!» Максимилиан хищно огляделся. «Поднимись на скамейку!» «Зачем?» «Чтобы мы были одного роста!» Терпеливо объяснил Максимилиан. «Вот так!» «Прежде чем забраться на скамейку, я отвернула край клетчатой шкуры, чтобы не запачкать!» «Мне не хотелось ничего портить в кабинете Абирона!» Даже теперь, когда кабинет разорен, а король пропал. Став кроссовками на светлое дерево, мысленно попросив у Аберона прощения, я обернулась к некроманту. Покидая свой замок, он переоделся. Теперь на нем были кожаная куртка, короткие штаны, мягкие сапоги выше колен. Все аспидно-черное. Тонкий плащ крепился у горла черной малевой застежкой. Черном при черном лесу, пробормотала я с нервным смешком, на черной черной поляне. Что? Ничего. Боишься? Кто я? Ну вот и ладненько. Он стоял передо мной, и теперь мы действительно были одного роста. Максимилиан поднял руки ладонями вперед, будто собираясь поиграть со мной в ладушки. Я повторила его жесты, наши ладони встретились. Я невольно вздрогнула. У некроманта были очень холодные руки. «Когда почувствуешь, что пора, просто шагни вперед!» – пробормотал Максимилиан. «Все имеет изнанку, Лена! Все имеет изнаночную сторону!» Его белое лицо заколебалось, будто отражение в воде, будто марево над костром. У меня зашумело в ушах. Кожа Максимилиана становилась темнее, глаза светлее, «Волосы из белых сделались темно-русыми?» Я узнала себя. Это я стояла передо мной, и мои руки касались моих ладоней. Я шагнула вперед и свалилась со скамейки. Мы оказались стоящими посреди той же комнаты, кабинета Аберона. Той самой, но здорово изменившейся. Пол был затянут густым ковром из переплетающихся цветных корешков, нитей, петелек, а поверх него накрыт слоем тумана, зыбкого, неровного. Сгустки его чередовались с почти прозрачными окнами. Я посмотрела на Максимилиана. Вопреки моим страхам, некромант остался прежним, в меня не превратился. Надо думать, и у меня белые патлы не отросли. — Ищем, — сказал Максимилиан, — шкаф. Из-под портьеры, прикрывавшей книжный шкаф, тянулись целые гроздья. Жгуты ярких, мерцающих в тумане ниточек. Максимилиан сорвал ткань раньше, чем я успела крикнуть осторожно. Взвелась туча пыли, но больше неприятностей, к счастью, не случилось. Открылись книги на полках, опутанные, пронизанные нитями. — Вот они, изнаночные связи, — пробормотал некромант. давай разбирать он принялся снимать с полок том за томом яркие нити тянулись за книгами тусклые рвались будто сгнившие тонкие корешки максимилиан брал в руки одну веревочку за другой ощупывал их пытаясь отделить от общей путаницы нити шевелились как струи дыма в воздухе как волосы утопленника под водой тянулись за его руками и пытались ускользнуть из его рук мне стало не по себе Я взялась за посох и, ощутив его в ладонях, немного осмелела. Навершие мерцало красным. Смутная опасность грозила отовсюду. Я огляделась. По всему кабинету Аберона вдоль стены на потолке тянулись нити. Толстые и тонкие, целые и рваные. Казалось, тут поработал сумасшедший электрик или безумный паук. Большей частью нити были собраны в пучки и протянуты аккуратно. Наверное, потому, что указы и решения, принимавшиеся в этом кабинете, были правильными и справедливыми. И только вокруг книжного шкафа царила путаница. Может быть, в этом были замешаны авторы книг? Или читатели, когда-то использовавшие их мудрость не по делу? Три или четыре легкие нитки, будто шерстяная пряжа, обвивались вокруг моей шеи. Двигаться не мешали. Я взялась за них. От прикосновения они истончились и пропали, но стоило мне разжать руку, появились снова. Немного освоившись в комнате, я выглянула в окно. Изнаночное королевство казалось блеклым, сумрачным и вовсе не таким, как настоящее. Я видела людей, суетящихся на крепостной стене, и знала, что каждый из них опутан нитями и узелками, хотя разглядеть их с такого расстояния было невозможно. «Ты будешь мне помогать или нет?» Максимилиан сгрузил с полок уже половину книг. Больших и маленьких, в кожаных и матерчатых переплетах. Я не сразу заставила себя взяться за светящиеся нити. На ощупь они оказались очень разные. Шершавые и заскорузлые, скользкие, как шелк, пульсирующие, как трубочки с горячей водой. Иные расползались в руках, как гнилые травинки. Это были причины, следствия. Обрывки когда-то прочных связей. Две книги, одинаково большие и толстые, оказались прочно пришиты друг к другу. Автор одной был учеником автора другой. Оба жили в незапамятные времена. Подсвечивая себе на вершием посоха, я заглянула в самую глубь шкафа. Туда, как в темную пещеру, уходили нити. Я нащупала странный томик. Черный кожаный переплет местами будто и стаял. Из-под него проглядывал то картонный, совсем простой, то медный с прозильнью, то желтый из непонятного материала. Вся книга казалась сплетенной из фрагментов и ускудков, и непонятно, как все это держалось вместе. «Книга-оборотень», — сказал Максимилиан. «Испорченная». Он бесцеремонно выхватил мою добычу. Лопнули две-три старые нитки, другие потянулись за книжкой, будто лазерные лучи. Откуда-то с потолка, с пола, от двери. «Ого!» – сказал Максимилиан. Он плюнул на палец и потер обложку. Черный кожаный переплет на миг сделался серым и снова вернул себе прежний цвет. Картонные заплатки потемнели. Проступило название – «Чердак мира». Частью, тисненное золотом, частью, отпечатанное типографской краской на картоне. Совсем недавнее воспоминание проскользнуло, будто солнечный зайчик по дну памяти. И пропало раньше, чем я успела его ухватить. «Здесь свежие нити», – пробормотал Максимилиан. «Молодец, Ленка!» И он принялся пролистывать страницы, то желтые, то белые, украшенные старинными гравюрами и олиповатыми детскими иллюстрациями. Эта книга напоминала модницу, нацепившую одновременно бальное платье, лыжную шапочку, звериную шкуру, бикини и рясу. От каждой страницы тянулись нити. И они путались, свивались в клубок, рвались, но одна нитка выделялась среди всех. Она прошивала книгу. Она держала на себе весь спутанный клубок других нитей и даже на ощупь была тугой, как струна. Максимилиан ловко выделил ее, ухватился и, скользя по нити пальцами, проследил до самой двери. Там нитка уходила вниз, полный узелков ковер, и пропадала в тумане. «Начало есть!» – пробормотал Максимилиан. «Давай распутывать дальше!» Выбравшись на лицевую сторону мира, мы несколько минут сидели на подоконнике, глядя на солнце и ничего не делая. Все-таки приятно осознавать, что настоящий мир не изнаночный, такой яркий и светлый. «Ты раньше бывал на изнанке?» «Нет», – нехотя признался Максимилиан. «Чтобы туда войти, надо в ком-то отражаться». «А чтобы выбраться?» «Обязательно». «А можно выйти наизнанку и не суметь вернуться?» Максимилиан помолчал, глядя на крепостную стену. Там блестела сталь. Время от времени начальственно взрёвывала труба. Там люди, принца Деспота! На изнанке? На стене. Все, конечно, можно! Можно поскользнуться на гнилой сливе и шею сломать. Тускло, серо и запутано! Я поежилась. Противненькое место для прогулок. Максимилиан вертел в руках книгу. При солнечном свете она выглядела еще более нелепо. Из нее торчали перья и неопрятные куски пакли. Зато корешок теперь горделиво поблескивал золотом. «Чердак мира, 9861 год». Я вспомнила, как много нитей тянулось к этой книге наизнанке. И старых, и новых, и прямых, и запутанных. «Это книга-оборотень», — сказал Максимилиан. «Я видел одну такую, давным-давно, у своего деда. Это был томик романтических стихов». который превращался в лекарский справочник с картинками. На месте поэмы «Томление страсти» появлялся трактат о кровавом поносе. «Какая гадость!» — сказала я. «Ну да. Мой дед был тем еще некромантом. А эта книга давно испортилась. Не понимаю, зачем Аберон ее хранил?» «Люди хранят вещи, которые им дороги». «Ну да». Он кисло поморщился. Музей того, что следует помнить. Сборище хлама. Я неожиданно с ним согласилась. Купол храма-музея горел на солнце. Уж сколько там хранилось ценных, незабываемых вещей. И ни одна из них не помешала всем забыть о Берона. Все не так плохо. Я старалась не терять оптимизма. Теперь у нас есть нитка. Ага. Максимилиан поморщился еще кислее. «Будь у нас месячишка-другой в запасе, я сказал бы, что дело сделано!» Я покосилась на некроманта. Он криво улыбался. «Тогда давай не терять времени!» – предложила я. Будто подтверждая мои слова, на стене пропела труба. В этот раз мелодично и властно. «Пошли!» – я соскочила с подоконника. «Только прошу тебя, пока я буду говорить с Гарольдом, не попадайся ему на глаза!» «Где тебя носит?» Гарольд не был злым. Просто смертельно усталым и, как мне показалось, равнодушным. Даже разговаривая, он не смотрел на меня. Вокруг было множество предметов, занимавших его внимание. «Я летала смотреть на саранчу». «Посмотрела?» «Гарольд...» «Нет времени для разговоров. Если решишь уходить к себе, я тебе слова не скажу». Если будешь биться, готовься. Мы наполняем бочки смолой. Их придется поджигать на лету. Хорошо. Ты умеешь укреплять стены? Щиты? Мне не приходилось. Лечить-то ты точно умеешь. За тяжелые раны не браться, только легкие. Так, чтобы воин мог сразу вернуться в строй. А тяжело раненые пусть погибают, не удержалась я. Гарольд наконец-то обратил на меня взгляд. Мы разговаривали перед воротами замка. На восток, вдоль берега, уходил последний караван беженцев. Уезжали женщины и дети. Я узнала мать Гарольда. Она подсаживала на повозку каких-то рыдающих девочек. Потом наклонилась, чтобы подсадить мальчика. Я узнала маленького Елена. Теперь он одет был просто, как все дети. Меча при нем не было. Но когда бабушка попыталась водворить его на телегу, Елен вырвался и кинулся к отцу. «Оставь меня! Я буду сражаться!» Канцлер, будто не слыша его, бубнил про морской путь, который, мол, легче и дешевле. Седоусый сгорбленный начальник стражи велел ему заткнуться. Высокая женщина в темном платке догнала мальчика и схватила его подмышку. «Я с трудом узнала жену Гарольда, которую видела всего несколько раз. Что-то втолковывая на ходу, женщина несла сына обратно к повозке. Гарольд посмотрел на них и потом на меня. В свете полуденного солнца лицо его казалось серым. «Мы все погибнем», — говорили его ввалившиеся воспаленные глаза, «но мы будем сражаться до последнего». Я потупилась. Может быть, в глубине души Гарольд надеялся, что кто-то потом напишет об этом сражении героическую песню. Он не знал того, что знала я. После поражения некому будет петь. Королевство не станет. Хорошо, я буду лечить, еле слышно согласилась я. Постарайся вспомнить все, что умеешь и знаешь, и хорошо отдохнуть. Они будут тут послезавтра с рассветом. «Гарольд, что? Ты когда-нибудь видел эту книгу?» Вокруг толпились посыльные, каждый со своим срочным делом. Грохотал наспех с склепанными латами начальник ополченцев, расталкивал всех комендант. Караван тем временем тронулся. «У Гарольда не было ни секунды, чтобы попрощаться со своей семьей, а я совала ему под нос уродливую книжонку при свете дня совершенно невзрачную». «Стоило ли удивляться, что он с раздражением оттолкнул мою руку?» «Хватит! Хватит докучать мне глупостями!» И, отстранив плечом ополченца, зашагал к каравану. Свита побежала за ним. Я осталась стоять, опираясь на посох. Мимо проплывали повозки. Рядом шли мужчины, самые храбрые пытались шутить. Я видела, как Гарольд догнал повозку, на которой ехали его родные. как обнял жену и мать. Сын бросился ему на шею, а дальше их заслонила от меня толпа. Тени опрокинутой, лишённой колес телеги меня ждал некромант, Черный на черной земле, скрючившийся по птичьи. Не говоря ни слова, я вскарабкалась на пыльный валун. Максимилиан поднялся. Наши ладони соприкоснулись. Всё имеет изнанку. Я увидела, как его лицо превратилось в моё и шагнуло вперед. изнанке воняло. Туман стоял по пояс, сплетение цветных волокон шли люди, и удивительно было, как у них не спутываются ноги. Нитки между уходящими и остающимися рвались с треском. Звук был негромкий, но от него хотелось зажать уши. От книги в моей руке по-прежнему тянулась красная нить. Мы с Максимилианом уцепились за нее одновременно. Нитка провела нас несколько шагов по направлению к замку и снова пропала в общем клубке. И выдернуть ее оттуда никак не получалось. Я зацепилась ногой за какую-то петлю и упала в туман. Поднялась, отряхиваясь, пытаясь отдышаться. Люди наизнанке были изможденные, белые. Они шли, будто не замечая меня. В какой-то момент мне показалось, что они мертвые. ходячие мертвецы. Выходим, сказал Максимилиан и я была ему благодарна. Секунда. Мы снова стояли под солнцем, грохотали в отдалении колеса, кричали люди, плакал ребенок. Лена! Я обернулась. Принц Александр, которого все королевство считало сыном Аберона, тоже изменился и постарел. Ваше высочество я поклонилась. «Кто это с тобой? Некромант?» Максимилиан криво улыбнулся. «Доброе утро, принц!» Я торопливо встала между ними. Не хватало еще здесь выяснять отношения. «Ваше высочество!» Я смотрела принцу в глаза. «Принцесса Эльвира уехала?» Принц посмотрел мне за спину. Я обернулась. Рядом с Максимилианом стояла принцесса. На ней было ярко-бирюзовое, кружевное... вызывающее праздничное платье. «Добрый день, маг дороги. Мы видели тебя вчера, но ты не подошла поздороваться!» «Простите», — сказала я. «Дело в том...» Эльвира не изменилась. По-прежнему молодая, по-прежнему блестящая, она смотрела на меня знакомым снисходительным, чуть презрительным взглядом. Бирюзовое здорово шло к ее голубым глазам. У меня мелькнула сумасшедшая мысль. У она никогда, ни при каких обстоятельствах не могла забыть о Берона. Она его когда-то предала, а он просил. Такие вещи не забываются. На ходу пытаясь обуздать надежду, я протянула принцессе книгу. «Вы не знаете, что это?» «С ней должно быть что-то связано, что-то важное». «Вы нашли странное время, чтобы совершенствовать знания». Принцесса взяла книгу со снисходительной брезгливостью. «Это дохлая книга-оборотень. Она умела превращаться в четыре, даже, кажется, в пять разных томов. Чаще всего она превращалась в чердак мира, детский учебник, по которому и меня когда-то учили. Где вы взяли эту рухлядь?» «В кабинете Аберона». Вырвалась у меня. Некромант возвел к небу глаза. Я, не отрываясь, смотрела на Эльвиру. Она чуть нахмурилась. На короткое мгновение мне показалось, что вот сейчас, сейчас-то она вспомнит. Эльвира сделала вид, что ничего не расслышала. Зато принц решил показать образованность. Аберон, это что-то из истории. Я чуть не заплакала. Людоеды встали лагерем в стороне от замка, в порту. Я оробела, увидев их так близко и в таком невероятном количестве. В какой-то момент чуть не повернула назад. Возможно, Максимилиан был прав. Он терпеть не мог уйму и, по-моему, до сих пор его боялся. Дымели костры, сложенные из порубленных заборов. В щелях мостовой торчали воткнутые в землю кривые клинки, пики, вилы. Палатки из разноцветных шкур стояли посреди дворов. Людоеды осваивались в покинутых домах. Они безо всякого стеснения примеряли забытую одежду. Кто повязал голову женской шелковой рубашкой? Кто натянул на мощные плечи полотняный кафтан, оторвав для удобства рукава? Кто расхаживал в хороших кожаных сапогах с железными подковами? Портовые улочки, площадь перед главным причалом, выглядели незнакомо и дико. Я шла и чувствовала на себе нехорошие, оценивающие взгляды. На кострах жарилось мясо. От запаха меня начало мутить. Проворачивались пики вертела, скворчала поджаристая корочка. Жир капал в огонь, и капли его сгорали на лету. На меня смотрели, прищурившись, утонувшие в бороде глазенки. Много глаз, голодных, стосковавшихся по человечине. Я повыше подняла посох. По навершию пробежала зеленовато-красная молния. Стоявшие поблизости людоеды отвернулись, чтобы тут же, за моей спиной, нервно сглотнуть слюну. Аберон научил их, что есть человечину нехорошо. Но Аберон теперь забыт. Кто или что удержит этих огромных волосатых хищных островитян от привычного занятия? Шатер уймы стоял перед главным причалом. У входа скучал, поигрывая костяной рогаткой, стражник с бородищей до пупа. Из бороды и кожаных штанов состояло все его одеяние. «Король у себя?» – спросила я, сжимая посох. «Уйма первый вегетарианец!» «Ты парень или девка?» – Борода ты почесался. «А тебе что за дело?» – ощетинилась я. В широкой ухмылке борода его раскрылась, как веер. «Знать надо! Вот!» «Всегда надо знать!» «Уйма!» – позвала я, повысив голос. Из шатра никто не вышел. Бородатый спрятал рогатку за пояс и пошел ко мне, шевеля волосатыми пальцами. «Знать надо!» «Ага, вот!» «Всегда надо!» Я направила посох ему в грудь, надежно укрытую бородой, и щелкнула тонкой молнией. Жесткие волосы задымились. Людоед на секунду остановился... Посмотрел на меня с удивлением и вдруг протянул лапу, намереваясь забрать посох. «А ну давай!» Я ударила его почти всерьез. Он отлетел, отброшенный толчком, и взвыл, но не жалобно, а яростно. Тут же площадь вокруг шатра оказалась заполнена народом. Людоеды стояли бок о бок, их голые плечи лоснились, а жилы велись, как змеи по толстым рукам. «Мясо!» Ревел бородатый, отряхивая с груди паленые волосы. «Мясо!» Толпа ответила ему ворчанием в десятки глоток. Я приготовилась биться не на жизнь, а на смерть. Но тут полок шатра откинулся, и наконец-то появился уйма. Таким разъяренным я его никогда не видела. «Жри траво! От звука его голоса людоеды, кажется, присели. «Красоси! Порвуй!» Никшне не всем!» Он ревел и грохотал, и одновременно в его голосе слышал змеиное шипение. Уйма привычно разговаривал и на выдохе, и на вдохе. «Девка!» Начал было Бородатый, но Уйма обернулся к нему и заревел совсем уж не членораздельно. Бородатый отступил и пригнулся, втянув голову в плечи. Толпа быстро начала редеть, На замешкавшихся... Уйма орал и сверкал глазами. И среди этой толпы людоедов он был, конечно, самый страшный, самый свирепый и опасный людоед. Толпа рассосалась. Бородатый отступил подальше, и пятерней расчесывая остатки бороды, невнятно жаловался на судьбу. Уйма кивнул мне и откинул полок шатра. Внутри воняло топленым жиром. В темноте посреди яркого дня горела масляная лампа. У лампы сидела за грубым верстаком принцесса Филумена, та, которую я запомнила разодетой в пух и прах, заносчивой гордячкой. Теперь в кожаных штанах и меховом лифчике она постукивала камнем по железному стержню. Чеканила что-то на медной пластине. «Привет, Филумена!» – сказала я. Она склонила голову. «Мой повелитель разрешит мне говорить?» «Говори!» – позволил Уйма. Он все еще выглядел очень злым. «Здравствуй, Лена!» – сказала Филумена, не поднимая глаз. «Отлично выглядишь!» Я знала, что это неправда. Как может выглядеть человек, которого только что едва не съели? Разве что принцесса, став женой Уймы, научилась смотреть на мир с людоедской точки зрения – «Уйма, нам надо поговорить!» – начала я. Он кивнул. «Они будут сражаться. Даже если для этого мне придется своими руками удушить каждого третьего. Ты увидишь. Послезавтра перед рассветом я приведу их в замок». Мне показалось, что Уйма преувеличивает свои лидерские способности. Сегодня они слушают его, хоть и с неохотой. а завтра съедят, потому что Аберона не существует и все дозволено. «Послезавтра», — повторила я механически. «Уйма, ты когда-нибудь видел эту книгу?» «Я небольшой охотник до чтения», — заметил он равнодушно. Я пыталась вспомнить, умеет ли Уйма вообще читать, и не вспомнила. «Филумена, ты?» Она вопросительно посмотрела на мужа. Уйма кивнул. получив разрешение открыть рот, Филумена почти слово в слово повторила сказанное Эльвирой. «Это книга оборотень, но она сломалась. Чердак мира учебник. Книга премудрости для самых начинающих мудрецов. Ты никогда не видела эту книгу у Аберона? Нет, я не знакома с этим господином. Моя жена не знакома ни с кем, кроме меня». Подтвердил Уйма с мрачным самодовольством. Я задохнулась. «Уйма, неужели даже ты не помнишь короля?» Принцесса продолжала свое дело. Чеканила по меди, постукивая металлом о металл. Уйма свел брови. Мне на секунду показалось, что сейчас он опять заорет «Жери траву!» «Короля! Моего папашу! Охрукости грыза!» «Аберона!» Вспомни, ты служил ему. Это он сделал тебя правителем островов. Он научил твой народ не есть человечину. Я никому не служу, — глухо пророкотал Уйма. Я сам сделал себя правителем. Когда папаша Костигрыз насмерть подавился вареной репой. Что до человечины? Он нахмурился и долго молчал. По лицу его бродили тени. Он пытался вспомнить и не мог. Это был уйма, которого я знала и любила. Но это был совершенно другой человек. Людоед. И не бывший, как я всегда считала. «Ты будешь сражаться, маг дороги?» спросил он наконец. «Обязательно», сказала я устало. «А теперь извини, я пойду». Солнце заливало улицы покинутого пустого города. Даже мародеры ушли. Вокруг замка горели костры, пестрели шатры. Я издали узнала лагерь принца-деспота. Неподвижно высились часовые, торчали в небо пики со штандартами. И даже дым от полевых кухонь повиновался, казалось, приказом командующего. Рядом стояли ополченцы. У тех все было по-другому. Вчерашние горожане расположились вольготно, как на пикнике. В центре каждой компании имелся бочонок. Не знаю, где они взяли столько вина. Ополченцы пили, пели и надсадных хохотали. От этого веселья мурашки бегали по коже. Люди надеялись залить вином свой страх, но получалось у них скверно. Я вспомнила саранчу в пустыне, обращенные ко мне плоские лица. Захотелось подойти и сказать пьяным ополченцам. «Разбегайтесь! Вас всех убьют! Королевство обречено!» Вместо этого я спросила громко. «Вы помните Аберона?» Кто-то не расслышал. Кто-то повернул голову. «О, маг дороги! Привет, девчонка!» «Вы помните Аберона?» «А вот! Был у нас такой рыбак рыжий, только звали его Арибон!» «Выпей с нами, маг!» Я на секунду заколебалась. Может, и вправду выпить. Вино не такое противное, как пиво. Но от него кружится голова и тянет в сон. В другой раз. До встречи в бою, друзья! Трава вокруг замка была вытоптана до голой земли. Смешные крылатые существа, жившие здесь со дня основания королевства, разлетелись или попрятались. Тень от моего посоха сделалась длиннее. Полдень миновал.